Глава двадцать четвертая И я во всем призналась. Начиналось все хорошо. Я приняла беззаботный вид, как при поездке в автомобиле. Но тут у меня из-за пазухи раздались крики Виконта. «Воздуха! Воздуха!» Калет листала журнал, вытянув длинные ноги на моей кровати. Она бросила взгляд на ощипанную птицу и снова погрузилась в чтение. Очевидно, голы за Адгедона волновало её не более, чем прошлогодний снег. Что мне делать? обеспокоенно спросила я. В ответ она пожала плечами и неопределённо махнула рукой. Её безразличие было так же невыносимо, как вопли попугая. Я начала закипать. Меня вот-вот выгонят из дома, а ей всё равно. Конечно, для тебя это ерунда, выкрикнула я дрожащим от волнения голосом. Тебе нечего бояться. Ты тратишь всю свою зарплату на платья, а задержит тебя проститутка. Калет подняла голову и бросила на меня испипеляющий взгляд. Проститутка? раздельно произнесла она. Я покраснела. Заикаясь, начала бормотать извинения. Внезапно мне стало ужасно стыдно. С каких это пор ты используешь такие слова? Калет, подбоченившись, встала передо мной. По моей спине пробежала дрожь. Калет уставилась на меня недобрым взглядом, её челюсти были плотно сжаты. Мадмозель Вера не заслужила, чтобы её называли тем ужасным словом, которое ты только что произнесла, сказала она ледяным голосом. И тогда со слезами на глазах я рассказала ей всё. Перья, котёнок, сундуки, платья, украшения, фотографии, агрегаты. Агрегаты? Калет рассхохоталась. Я покраснела. Калет снова став серьёзной, пристально посмотрела на меня. Видно было, что она колеблется. Достав из кармана сигарету, она зажгла спичку, выпустила длинную струю дыма, после чего сказала: "Ты никогда не знала мужчин, не так ли, Палома?" Я промолчала. "В каком смысле не знала? Был Паскуаль, герой моих целоумренных романтических грёз". Но правда заключалась в том, что на тот момент я была примерно такой же раскрепощённой, как монахиня во время молитвы. Как ты, наверное, догадываешься, долго такое положение вещей не продлилось. Калет лежала на моей кровати, зажав в губах сигарету, глядя в окно в этом уединённом доме, скрытом от всего мира среди полей и лесов, в самом сердце страны басков, она воскрешала в памяти покинутый ими Париж. Париж роскоши, скандалов, удовольствий и страстей.